Клод Картер был одним из тех существ, чья внешность точно соответствует характеру. Он выглядел, и его чести был туповатым. Казалось, он не в состоянии ни с кем и ни с кем встретиться лицом к лицу. Возраст его приближался к 40, но лицо его было сплошь усеяно побиртатными прыщами. Очень маленький подбородок, вороватый взгляд за толстыми стёклами очков, редкая бородёнка. А машина цвета сальные волосы, объяло свисающие до середины шеи. Из-за его физической неприглядности верите даже испытывала к нему что-то вроде пугающей жалости. Это чувство вырастало из мысли о том, что он не может быть таким же ужасным, как его внешность, и что, вероятно, к нему отнеслись несправедливо, прежде всего его создатель, а может и учителя, его выгнали из трёх школ. И сверстники, все они над ним измывались и жизнь в целом. Его мать умерла при родах, и он был ещё младенцем, когда Сибил вышла замуж за его отца. Тот погиб спустя полгода во время бомбардировки. Верите мало, что о нём знала, если не считать того, что он коллекционировал марки. Клода вырастили бабушка с дедушкой, которые его не любили. Эти обстоятельства, когда Верите думала о них, вызывали в ней смутное чувство общей вины, коему она не могла найти оправдания и которого, разумеется, отнюдь не разделяла его Матихов. Клод Верите, он самый. Она пригласила его войти. Он сидел в её солнечной гостиной, так подумалось ей, словно ждал вызова. На нём была футболка, сшитая словно бы из мешка из-под муки, с изображением пышногрудой дамы и надписью: "Схожесть гарантирована". А модные обтягивающие джинсы были ему настолько тесны, что явно причиняли неудобство. Он поведал, верите, что побывал в Квинтернплэйсе, где нашёл только миссис Джен Джобин, сообщившую ему, обота миссис Фостер уехала и не сказала, когда вернётся. "Не слишком гостеприимно", заметил он. Она заявила, что адресапру якобы тоже не знает. Я спросил, кто пересылает им корреспонденцию. Он троекратно с силой втянул носом в воздух, издав трубный звук, который заменил ему смех, многозначительно посмотрел на Верити и добавил: "При этом вид у мистер Джем сделался довольно глупым. Сибил Леччицов пояснила Берите, и низким не видится, как опять и что у неё на сей раз. Она очень истощена и нуждается в полном покое. А я думал, вы скажете мне, где она, потому и пришёл. Обоюсь, не могу к лод. Вот мне задача, раздражённо заметил он. Я на вас рассчитывал. Где вы остановились? пока там в Квинтёрне. Они приехали на поезде, на попутках. Эвеリティ чувствовал себя обязанным поинтересоваться завтрак у Леон. На что Клод ответил: "Нет", после чего пошёл за ней на кухню, где она накормила его. Выставив на стол холодное мясо с соусом хэтти, хлеб, масло, сыр и пиво. Он съел почти всё, после чего за чашкой кофе выкурил сигарету. Эвеリティ стала расспрашивать его об Австралии. Он сказал, что в ней нет ничего хорошего, совсем ничего, разумеется, если вы не располагаете солидным капиталом. А если капитал имеется, всё в порядке. Потом он проследовал мимо неё обратно в гостиную, и она начала приходить в отчаяние. По правде сказать, признался Клод: я рассчитывал на СИП. Так случилось, что я попал в полосу невезения. Ничего страшного, но вы понимаете, какого рода невезение вырвалось у неё помимо собственной воли. Из-за поэтому и нехватку денег, вообщем ещё можно испытывать нехватку, ответил он и издал свой троекратный на собой рык. А та сотня, которую она послала вам на Тенерифе, Он чуть не смутился, не стал выглядеть более виноватым, чем прежде. А она и я послала, переспросил он. Очень характерно для этой чёртовой classic line, типично для ихней неэффективность. Деньги не дошли? Разве я был бы пустой, если бы дошли? Вы уверены, что не истратили их? Обижаете мис Престон. Он вела изобразил негодование. Простите, если обидело. Я могу одолжить 20 фунтов. Это поможет вам продержаться. И сообщу о Васил. Они совсем нормально скрывать от меня, где она. Но в любом случае, спасибо за помощь. Долг я, разумеется, верну. Не беспокойтесь. Она направилась в кабинет за деньгами. Он снова поплёлся за ней. ей стало не по себе, что он увидит, где она хранит деньги на хозяйственные расходы. В коридоре она ему сказала: "А мне нужно сделать звонок. Подождите меня в саду. А после этого, боюсь, нам придётся расстаться. У меня неотложная работа". "Я понимаю", ответил он, стараясь сохранить достоинство. Когда она вернулась, он слонялся возле парадной двери. Она отдала ему деньги. Здесь 23 фунта. И если не считать мелочи, это всё, что у меня есть сейчас в доме. Вполне понимаю, Чинно повторил он и бросил на неё свой ворватый взгляд. Добавил. Конечно, мне не пришлось бы унижаться, если бы у меня была она. А боюсь, я не совсем вас поняла. А если бы у меня была Марков? Марков? та, которую обещал мне отец, знаменитая. А я и забыла о ней. Кто будь вы на моём месте, не забыли бы, чёрный Александр. Теперь, верите, вспомнила. Эта история всегда напоминала ей рассказ из ежегодника для мальчиков. Отец склада унаследовал марку из тиража, который был изъят в день выпуска по причине допущенной при печати зловещей ошибки. В середине альбома царя Александров оказалась чёрное пятно. Считалось, что это единственный сохранившийся экземпляр, и что стоит он бешеных денег. А Морис Картер был убит во время бомбёжки, находясь в увольнении, когда коллекцию его марок выдали из банка. Чёрного Александра в ней не оказалось. Его так никогда и не нашли. Странное это было дело. сказала Верите. Судя по тому, что мне рассказали, чрезвычайно странное, подхватил он со своим необычным смехом. Верите не стала поддерживать разговор дальше. Клод сказал, что ему пора уходить и шартнул ногой по гравию. До свидания, попрощалась Верите. Он вяло пожал ей руку и уже было повернулся, чтобы уйти, но тут его осенила какая-то мысль. Кстати, у меня просьба, сказал он. Если кто-нибудь будет меня искать, говорите, что вы ничего не знаете, где я, что со мной. Буду вам очень признателен. Не думаю, что они мною будут интересоваться, но на всякий случай. Они это кто? Ой, множники, ну, я занодим. А вы их не знаете? Он улыбнулся и на миг посмотрел в верите прямо в глаза. А вы так, правда, подобно сказали, будто не знаете, где Сибил, что вам не трудно будет повторить упражнение, мис Прастон. Она поняла, что краснеет. Он заставил её почувствовать себя лгуньей. Послушайте, у вас неприятности? У меня неприятности с полицией. Оно ну ино ну, пакорно благодарил. Что навело вас на подобную мысль? Она промолчала. Ладно, в любом случае, спасибо за суду. Клод направился к калиткам и на полпути стал тихонько насвистывать. Вероника вошла в дом, намереваясь приняться за работу. В течение часа она пыталась сосредоточиться, но у неё ничего не вышло. Тогда она начала писать письмо Сибил, но передумала, решила прогуляться по саду. Она, как её вернул в дом, телефонный звонок. Это была миссис Джим, звонившая из Квинтерн-плейсов. Сама не своя, судя по голосу. Она извинилась за беспокойство, но сказала, что очень встревожена. После долгих предварительных объяснений оказалось, что речь идёт об этом мистере Клоде Картере. Уезжая, Сибил сказала ей, будто маловероятно, что он объявится. Но если ابي ابيца и захочет остановиться в доме, следует позволить ему это. Сегодня утром кто-то позвонил по телефону и справился. Там ли он? И мисс Джем честно ответила, что его нет, никто его не ожидает, и она не знает, где его можно найти. А полчаса спустя он возник на пороге и заявил, что хочет остаться. Я приготовила для него зелёную спальню, согласно распоряжению миссис Фостер, сказала миссис Джем, и сообщила ему, что кто-то интересовался им по телефону. А он ответил, что ни с кем разговаривать не собирается, и что я должна говорить, будто его нет, и я ничего о нём не знаю. Мисс Престон, мне это не нравится. Я не хочу брать на себя ответственность. Происходит что-то странное. И я не желаю быть в этом замешанной. Я была бы вам очень благодарна за совет, как мне быть. Обедная миссис Джим сказала: "Верите, как я обуза для вас". Она миссис Фостер ведь распорядилась принять его, что вы и сделали, как бы трудно для вас это ни было. Но тогда я не знала того, что знаю теперь, мисс Престон. А что вы знаете теперь? Мне не хотелось говорить об этом раньше. Неприятно сообщать такое. Это касается того человека, который звонил перед появлением мистера Картера. Это был, я догадалась, до того, как он представился полицейский. О, боже, мисс Джим. Ну да, мисс. И более того, Брюс Гарднер зашёл в дом выпить пива после того, как 5 часов закончил свои дела. И сказал, что наткнулся в саду на какого-то джентльмена, только он не знал, что это мистер Клод. Тот, должно быть, возвращался от вас и сказал Брюсу, что он родственник миссис Фостер. Они немного поболтали, и Брюс не знал, и его не предупредили. Мистер Джим Брюс не сообщил ему, где можно найти миссис Фостер. Я как раз к этому подхожу. Анна же не хотела, чтобы её беспокоили, правда? Но Дамис Престон Брюс ему сказал: "Вот чёрт". Немного помолчав, ругнулась Верити: "Но это не ваша вина, миссис Джем, и не Брюса, если уж оно пошло. Не волнуйтесь". "Но что я скажу, если снова позвонят из полиции?" Верити глубоко задумалась. Однако любое решение представлялось недопустимо бесчестным. Наконец, она ответила. Откровенно признаться, мистер Джим, я не знаю. Вероятно, мне следовало бы посоветовать вам сказать правду и сообщить о звонке мистеру Клоду. И как бы жестоко это ни прозвучало, избавиться от него наконец быть может. В трубке молчали. Мистер Джим, вы тут? спросила Верити. Вы слышите меня? Миссис Дженсон шептала: "Простите, мне придётся повесить трубку". А потом, неестественно громким голосом добавила: "Но «Ну, тогда на сегодня это всё, спасибо". И разъединилась. Противный хлот появился где-то поблизости. Догадалась, верите. Теперь она по-настоящему забеспокоилась, но в то же время не могла не сердиться. Она работала над чрезвычайно сложными поправками к своей последней песне, на которую после многообещающего дебюта в провинции клюнули лондонские продюсеры. Помешать работе на этом этапе означало прискорбно выбить её из колеи. Верити честно постаралась успокоиться и вернуться к работе, но старания оказались тщетными. Сибил Фостер со своими хворими и проблемами реальными и мнимыми. Там не благопоприятствовала. Должна ли она сообщить Сибил последние чрезвычайно тревожные новости о её ужасном пасынке? Имеет ли она право держать её в неведении? Она-то знала, что Сибил только порадовалась бы, если бы она так поступила. Но ведь нынешние события могут иметь катастрофическое развитие, и ведь и окажется ответственной за это. Они скажут, что она скрыла важную информацию. И это будет не первый раз, когда Сибил переложит ответственность на неё. А если в итоге всё получится не так, как ей хочется, начнёт мученически стонать. А ей пришло в голову, что было бы справедливо, если бы Прунелла разделила с ней возникшие трудности. Но где находилась Прунелла в данный момент? да и услышать ли верить их хоть что-нибудь внятное, даже если та позвонит. Верити три раза перечитала кусок диалога, не понимая того, что читает, отбросила ручку, выругалась и пошла в сад. Она любила свой сад. Не было никаких сомнений, что Брюс в нём делал всё правильно. Никакой тли на розах. эмальвей и дельфиниумы цвели на фоне прилестной кирпичной стены, ограждавшей её престарелый фруктовый сад. Он не пытался навязать ей ни кольца алярии, никакие быто не ни было нежелательные однолетники, только ливкои, источавшие аромат по вечерам. Садовника можно было лишь похвалить, если бы он только не так часто её раздражал. Постепенно ощущение затравленности стало отпускать её. Она сорвала листок вербены, растёрла его между пальцами, понюхала и вернулась в дом. "Отложу-ка я решение до завтра", подумала Веритьи. "С этим надо переспать". На проходя по липовой аллее, она увидела Прунелло Фостер, быстрыми шагами идущую по подъездной дорожке.